Глава 20, Москва. Четверг. Одиннадцать Что-то в тунги было неуловимо странное. Саблин внимательно его изучал и не мог понять, нравится ему этот человек или нет. «Я так понимаю, вы многое знаете про Индию», — поинтересовался Саблин. «Да, не буду отрицать», — заулыбался историк. «Что можете сказать об этом?» Следователь показал копию рисунка с иероглифом, который отдала ему Кондратьева. О! воскликнул Виджетунга. От харваведа. Можно поподробнее, попросил следователь. М -м ну как бы вам сказать? Виджетунга приложил пальцы к губам в размышлении. От харваведа это священный магический текст в индуизме, почитаемый различными мистическими течениями в Древней Индии. Магический текст? Да, именно так. В этом его и особенность. Так странно видеть этот иероглиф. «Откуда он у вас?» «Часть расследования. А что-то еще можете рассказать про этот Адхаратхаратап...» «Ну, вы поняли». «Да-да», — пиджитунга улыбнулся. «Этот текст считается ведой заклинаний, пособием для колдунов. В Адхарваведе сведено вместе множество заговоров — лечебных, ремесленных, промысловых, любовных, против демонов, ну и так далее». Кроме того, здесь присутствуют гимны, исполняющиеся с магическими целями». Саблин вздохнул. «Прошу прощения, но сказанное звучит, мягко говоря, странно». Он закрыл блокнот. «О, напрасно так решили. Все это реально. Текст принадлежит к раннему ведийскому периоду древнеиндийской литературы. От Харваведа уникально в том отношении, что отражает стороны жизни древнейших индийцев» память о которых исчезла бы навсегда, не будь она зафиксирована в этой веде. «Не сомневаюсь в исторической значимости текста, но упомянутая вами магическая страна меня смущает, понимаете?» «Конечно!» — закивал Виджетунга. «Но данный текст важен именно этим. Если у вас оказался в руках этот иероглиф, значит, в вашем деле замешано колдовство». Неприятные мурашки побежали по шее следователя. Только этого ему сейчас не хватало.